Глава пятая. «Что ты загадала?» — ахнула Милана на том конце зеркала. Благословение от прабабушки Офелии. Едва придя домой, я связалась с подругой сейчас разговаривала с ней, расположившись на кровати в окружении подушек. «Ты же её боялась?» «Её все боялись», — тяжело вздохнула я. «Так ты зачем ты з а г а д а л такое желание?» «Не знаю. Хотела его разозлить, чтобы он почувствовал то же самое». «Глупо, да? Сама не знаю, что со мной. «Уверена?» — неожиданно спросила подруга. «Кажется, ты знаешь». Конечно, я понимала, что всё сильнее влюбляюсь в Акселя Дрима, но ничего поделать с этим не могла. Мы с подружкой болтали и дальше, н а тут м е ш а л а с ь Матильда. Вредное зеркало принудительно отключило связь и велело идти спать. Теперь я даже не сомневалась, что у дракона получится исполнить моё желание. Наверняка для этого у него тоже найдётся какой-нибудь друг с исключительными способностями по вызову духов — Так что, когда на следующий день увидела его, выходя из здания сами, ничуть не удивилась. «Снова ужин в каком-нибудь изысканном месте», — хмыкнула я, подходя ближе. «Всего пара дней, а я уже привыкла к нашим встречам и разговорам и не представляла, как будет дальше без него». «Именно. Сегодня я приглашён на ужин к вам». «Правда?» — удивилась я. «Мне ничего не говорили». «Хотели сделать сюрприз, а мне поручено доставить тебя домой». «Как таинственно!» Мои домашние действительно приготовились к встрече важного гостя. Столовую прибрали, светильники и зеркала начистили так, что слепило в глазах. Даже достали прабабушкин сервиз с золотой каемкой и веточками сирени. Он был страшно дорогой и хрупкий. Последний раз его доставали даже не помню когда. Но ради лорда Дрима расстарались. Папа надел свой лучший жилет красивого винного цвета с черным узором и золотыми пуговицами. которые с трудом сходились на его круглом животе. Мама тоже принарядилась и даже украсила прическу какими-то лиловыми перьями, золотыми кисточками, которые прекрасно сочетались с её платьем, с пышной юбкой. Бабушка где-то достала новый чепчик стального цвета и тончайшую шаль из невесомого махера, и будто помолодела лет на 2 0 а т Тётушки и кузины тоже выглядели великолепно. Особенно постаралась Анни — Ей удивительно шло небесно-голубое платье со скромным вырезом, который украшала тонкая полоска белого кружева. Невинность образу добавляли рукава-фонарики и скромный фасон завышенной талии. Свои светлые волосы кузина собрала в косу и закрутила вокруг головы. Я в своем обычном платье на ее фоне смотрела за м о р а ш к о й и чувствовала себя соответственно. Тут же захотелось бегать к себе в комнату, принять ванную со специальными маслами, к о т о р ы е приготовила для меня Кассандра. Ещё одна подруга по читательскому клубу. Надеть своё самое лучшее платье, причесать волосы, подкрасить глаза и тогда... Тогда мы посмотрим, кто тут за м о р а ш к а Но это означало признаться всем, что для меня важно мнение Акселя. А я не готова была этого делать. Поэтому, несмотря на красноречивые взгляды мамы и бабушки, упрямо осталось в том, в чём была. Ужин прошёл спокойно, Акселя усадили напротив меня, а рядом... Рядом пристроилась Анни, которая всеми способами пыталась развлечь моего дракона. Как по мне, уж слишком настойчиво. Я наблюдала за тем, как они мило воркуют, и все больше теряла аппетит, а вместе с ним и терпение. Хотелось устроить небольшой скандал. Но стоило мне открыть рот, как Аксель приводил на меня взгляд. Едва заметно улыбался, и весь боевой пыл пропадал. После ужина мы расположились в гостиной. «А можно узнать, что за сюрприз вы готовите?» — поинтересовалась матушка. «Это идея Глория», — любезно отозвался дракон. «Что ж за идея такая?» — проворчала бабуля. В этот момент в нашу дверь настойчиво постучали. Вернувшаяся бледная, как м е л служанка, минуту пыталась выговорить имя нашего гостя. «Да кто там пришел, в конце концов?» — рявкнул отец. «Лорд Шар, Дарин», — прошептала служанка, с трудом сдерживаясь, чтобы не грохнуться в обморок. «Теперь занервничали все». И я в том числе. С главой тайной канцелярии мы уже встречались, когда он лично приносил свой автограф. В тот момент я так перенервничала, что не сразу вспомнила, как совсем недавно помогала Дарине Войс, очередной своей подруге из «Драконьих занос», найти тайный вход в его дом. Тогда это показалось мне забавным. Ну а что? Я ведь магический архитектор. Это моя специализация. Было интересно, сумею ли я обнаружить скрытые проходы в дом самого таинственного мага Империи. И я смогла. Неужели он узнал о моем участии в этой сумасшедшей авантюре и пришел меня арестовывать? Вздрогнув, я беспомощно п о с м о т р е л на Акселя. Он же не даст мне погибнуть в застенках тайной канцелярии. «Добрый вечер», — произнес лорд Даарин своим невозможно шикарным и сексуальным голосом, от которого кружилась голова и путалось сознание. «Дрим, у меня всего десять минут». «Думаю, этого хватит», — кивнул Аксель. «То есть...» «Арестовывать меня не будут». «Милорд, мы так рады приветствовать вас у нас дома!» Начал папа, привставая и белым платочком стирая под солба. Но тот лишь отмахнулся. Снял пиджак, который бросил на спинку ближайшего дивана, после чего расстегнул манжеты темной рубашки и быстро принялся закатывать рукава. Мы молча наблюдали за его манипуляциями, все еще не представляя, что он задумал, но спросить боялись. конце концов, если дракону захотелось раздеться, он имел право?» «Надо освободить середину комнаты», — распорядился д а а р е н закатав рукава до самых локтей. И два дракона в полной тишине принялись перетаскивать нашу мебель, в то время как хозяева на своих местах боялись даже шелохнуться. «Матушка как раз давно хотела сделать перестановку. Вот и повод нашелся». «Отлично», — выдал с а п ф и р в ы й дракон, разминая пальца. а потом запрокинул вверх голову, раскинул руки в стороны и быстро зашептал какие-то заклинания. Сначала ничего не происходило. Но некоторое время спустя посредине комнаты вдруг появился черный дым. Его становилось все больше и больше, пока он не начал приобретать знакомые очертания. И вот уже перед нами стояла прозрачная сухонькая старушка с грозным взглядом, который наводил страх на всех, даже после смерти. «Мама!» — хватаясь за сердце, прошептала «Ба». «Бабушка!» — просипела матушка. «Леди Офелия!» — затрясся от ужаса отец. Остальные благоразумно постарались слиться с мебелью. И я в том числе. Но почему я не загадала кого-то более доброго? «Ну и какого вы выдернули меня сюда?» — рявкнула леди Офелия. «Недоумки! Даже после смерти покоя от вас нет!» «Мы... мы вас не вызывали, матушка!» — п р о х р и п е л а бабуля. «Это идея Глории!» — тут же сдала меня а н н е И откуда только узнала паршивка. Ах да, Аксель же упомянул, что это я придумала. Предатель! Бабуля тут же развернулась ко мне, и в воздух взметнулось облако черного дыма. «Ах ты, п о к а а н к а мелкая!» — просипела прабабушка. а и ш чего удумала? Истеваться надо мной после смерти!» «Выражение выбирайте», — неожиданно вмешался Аксель, подходя к креслу, в котором я застыла от ужаса. «А ты кто такой? Дракон, что ли?» «Жених Глории», — прабабушка недоверчиво скривилась. «Что бы это? Да сорвала такой куш, не может быть, у нее не хватило бы мозгов». «Я просил вас выбирать выражение», — ледяным тоном напомнил Аксель. «Тише». подал голос лорд Дарин. Он стоял за её спиной, скрестив руки на груди. Дракон слегка дёрнул головой, и улыбка на лице Ледиафелии пропала, сменившись болезненной гримасой. «Чего надо?» — п р о х р и п е л а она. «Благословение», — ответил мой дракон. «И быстро», — добавил лорд Дарин. «Надо же! Ты единственная, кто у меня его спросил», — хмыкнула старушка. «Родная дочь и внучка предпочли избежать. Нужно благословение? Получай! Благословляю и одаряю!» Чем именно она не уточнила, громко захохотав, растаяла в черном дыму. «Сеанс окончен», — сухо б р о н и л глава тайной канцелярии. «Четвертое желание было исполнено». Оставив родственников приходить в себя после встречи со злобной прабабкой, я медленно поднялась и отправилась прочь. Выскользнула из гостиной, помялась немного и двинулась в кабинет, где застыла у окна, обхватив себя руками. Аксель нашёл меня там буквально через пару минут. Вошёл, плотно закрыв дверь, и застыл в шаге от меня. Я видела в стекле его размытые о т р а ж е н и е т ы снова остался должен начальнику тайной канцелярии?» — тихо спросила я. «Не переживаю, он очень рад этому обстоятельству». «А ты?» «А мне всё равно». Мы снова замолчали. Аксель не выдержал первым. «Каково же будет твоё последнее желание, Глория?» Негромко поинтересовался он, заставив меня вздрогнуть и крепче обнять себя за плечи. «Как же я у с т а л от этой игры, которая стала намного серьёзнее, чем я могла представить в самом начале». «Глория...» Аксель подошел ближе и осторожно коснулся моих рук, не решаясь обнять. «Ты в порядке?» «Да». Я мотнула головой, приходя в себя. «Желание?» «Да». «Последнее». Медленно повернувшись, я встретилась взглядом с драконом. Сердце привычно ёкнуло. «Я хочу получить от тебя подарок. Именно от тебя. Пусть это не будут твои друзья, знакомые, родственники. Лично ты. Твой подарок». Он кивнул, давая понять, что понял, но все же уточнил. «Есть какие-то особые пожелания?» «Да», — кивнула я. «Этот подарок должен продемонстрировать, что ты ко мне испытываешь». Аксель замер, в глазах промелькнуло что-то такое, от чего я невольно затаила дыхание. «Испытываю?» — севшим голосом спросил он. «Да. Я... я хочу выйти замуж лишь за того, кто будет чувствовать ко мне то же, что и я к нему». Глядя в глаза, выдохнула я. И я должна не только увидеть, но и поверить. Дракон молчал. Кивнув, я шагнула в сторону, чтобы скорее вернуться в свою комнату. Но Аксель оказался проворнее. Схватил меня за руку и хрипло прошептал. «Глория, пожалуйста, не надо!» Покачала я головой, отстраняясь. «Не хочу слов, заверений. Ты получил мое последнее желание». И Аксель отпустил меня. «До завтра, Глория!» Я кивнула. Попрощаться не было сил».